Глава тринадцатая. Лер Адрес вздрогнул от неожиданности, когда ему на плечо опустилась чья-то твердая рука, и, оторвавшись от невероятного зрелища в виде сметенного дракона, удивленно уставился на наглеца. «Уходи», — беззвучно велел ему Шир, сверкнув пожелтевшими глазами. «Вам здесь не место». Владыка Алара ошеломленно моргнул, однако перевертыш лишь пригнулся и бесшумно скользнул дальше, В сторону Рена Аверона и главы совета, растерянно взирающих на беседу гончей и внезапно притихшего создателя. Но откуда тут взялся Шир? Ах, вон дыра зияет в стене, которая прежде считалась неприступной. Но эти дикари, наверное, просто не знали, взяли и сломали, после чего юркнули в образовавшуюся щель, раскидав по дороге растерявшуюся стражу, а теперь настойчиво подталкивали непонимающих алиарцев к выходу, будто им было до этого какое-то дело. Владыка запоздало кивнул Рейне, чтобы уходил вместе со всеми. Тот подчинился без возражений. Да еще и Аверона прихватил за собой на пару Сагонара и Вистали, от которых вообще не было никакого проку. — Сир, — позволил себе некоторую вольность Арте, — я останусь не оборачиваясь, отозвался Лер Адрос. И верно, негоже было правителю бежать с поля боя и совсем уж не достойно владыке спасаться бегством впереди своих подданных, хотя последние, наверное, сочтут это чудачеством. Но ему не было до них дела. Гораздо больше повелителя волновала его верная стража, потому что она, хоть и была ошарашена появлением Создателя, всё же не поддалась панике. А теперь плотно сомкнулась вокруг владыки, готовясь защитить его любой ценой. От этой мысли у Лера Адроса потеплело на душе. Все-таки он добился своего, и в его народе появились настоящие воины. Не бесстрашные, отнюдь, но умеющие бороться со своими страхами. Не непобедимые, однако способные учиться на своих ошибках. Не слишком многочисленные, но преданные ему до последней капли крови. Преданные настолько, что отказались даже от родовых имен и именитой приставки Рен к имени, в знак того, что отныне их жизни принадлежат не роду, но долгу. Его личная сотня. Владыка окинул стражей затуманившимся взором и хрипло повторил. — Я останусь. Сберегите Элану. Арте встряхнулся. «Как прикажете, сир. Геро, Лоран. От владыки не на шаг. Серга, Итен, прикройте его со спины. Сварон, присмотрите за дверью. Остальные госпожей Ланей, чтобы ни один волос не упал с ее головы». Лер Адрос тихо вздохнул. Но это была палка о двух концах. Хотел, чтобы в народе появились настоящие воины. Вот и получи теперь. Не уйдут они, не приучены. И Элану не бросят. Собой закроют. Жизни свои положат, а ее сберегут. И при этом ни на миг не усомнятся, что поступают правильно. Даже не задумываются, что с их гибелью надежда на возрождение Эолара может окончательно угаснуть. Элиары Таран стояли плечом к плечу, все еще каким-то чудом сдерживая обрушившуюся на них мощь. Нистовое пламя, несмотря на отвлекавшегося дракона, по-прежнему плясала в опасной близости от их сапог, а опаляла брови, стягивала кожу на лицах. Оно извивалось так близко, что, казалось, вот-вот прорвет пленку наспех выставленной и спешно укрепляемой защиты. Однако пока они держались. А сразу за ними, выстроившись в ряд, встали их необычные смертные. Когда несколько огненных лизунов все же просочились под заклинанием, Перевертыши в голос рыкнули, и огонь к изумлению владыки отступил. «Они — это тоже защита!» — вдруг со всей ясностью понял повелитель Эолара. «Их не берет даже магия создателей. Невероятно!» «Шир, Таш, помогите Бел!» — сухо велел Таран, даже не повернув головы. «Хватит малышу рисковать в одиночку!» Лер Адрос удивленно на него покосился. «Ого! Кажется, кое-кто здесь искренне верит, что пятеро смертных способны удержать дракона?» «Рано!» — неожиданно не послушался хозяин таш «Брат прав, мой лорд!» — поддержал его Шир. «Бел знает, что делает!» — уверенно бросил Нэш. И только Стригон промолчал, Но вместо ответа вдруг аккуратно отстегнул ножны и принялся стаскивать сапоги. Лакар вопросительно приподнял одну бровь. «Могут задержать», — неохотно пояснил полуэльф и снова умолк. Но дальше объяснять и не требовалось. Побратимы понимали друг друга с полуслова. И если Стригон не желал, чтобы порванная одежда украла у него хоть одно лишнее мгновение, значит, определенно что-то знал. «Тебе тоже рано», — озвучил свои сомнения Шир, мельком покосившись на полукровку. «Ничего, я попробую. Если вас разорвет, я тебя потом сам придушу, понял? Обойдёшься», — криво усмехнулся Стригон и стянул с плеч куртку. «Всё-таки трансформация перевёртышей — дело довольно опасное, а когда она происходит посреди белого дня...» Но другого выхода он не видел потому что Белка, их бессменный лидер и вожак, которому нигде и никогда не было равных, с немалым трудом уворачивалась от гораздо более быстрого и еще более смертоносного дракона. Она крутилась вокруг него елой, однако до сих пор не смогла серьезно достать. И уже одно это говорило о том, что противник ей достался трудный. Более того, она едва справлялась. Пусть сама это тщательно скрывала, но Астригон точно знал — очень скоро жаку понадобится помощь, и от того, как скоро они сумеют ее оказать, будет зависеть очень многое. Лер Адрос, ничего не поняв из приготовления смертных, вернулся к позабытому Тилю, и непонимающе замер, потому что не ожидал, что кроме его собственных стражей, подлей темного эльфа окажется кто-то еще и уж, конечно, не ожидал, что этим кто-то окажется его юная, совсем еще неопытная, не по годам мудрая и во всех смыслах благоразумная дочь. «Элана!» Ильфика, бросив на отца, раздраженный взгляд не ответила. Вместо этого она с поразительным участием коснулась плеча Теренеля, который все еще недвижимо стоял у колонны, ласково глади, обвивающей ветви, и, полуприкрыв глаза, что-то шептал на неизвестном языке. «Элана, уходи немедленно!» Изрядно озадачившись, потребовал лер-адрес. «Почему?» — сухо спросила Элана, крепче сжав плечо Тиля и делясь с ним собственными силами. Правда, владыка был настолько поражен происходящим, что даже не сразу понял, что она делает. тебя здесь не место». «А тебе?» «Это мой долг». «Мой, представь себе, тоже». «Эллана!» Окончательно растерялся Лер Адрос, но в этот момент дочь всё-таки повернулась и удивительно твёрдо посмотрела сперва на него, затем на страже Арте, отчаявшихся увести юную владычицу в безопасное место. «Нет, отец, ты не сможешь меня заставить». Арте виновата развёл руками. «Простите, мой лорд». Я не сумел уговорить госпожу. «Куда там, если даже я не смог?» Мрачно подумал Рен Эверон, стоя рядом с повелительницей и терпеливо ожидая от нее приказа. «Разве что лорд Теренель или лорд Таран помогут». Лер Адрос, видимо, подумал о том же. Однако Тарану было не до его своенравной дочери. Борьба с огнем забирала все его силы, а тревога забил все внимание без остатка тогда как Тириниэль... Владыка Эолара вздрогнул, когда Элана наконец отступила и позволила увидеть тёмного лорда. Тириниэль был напряжён, словно то, что он делал, требовало неимоверного сосредоточения. Глаза его были закрыты, глазные яблоки под веками нервно дёргались. Длинная чёлка неприятно щекотала кончик прямого носа, но Тиль не удосужился её убрать. Более того, Создавалось впечатление, что в какой-то момент его ноги предательски подогнулись, однако упасть он не успел, а потом прямо из стены к нему потянулись гибкие стебли с серебристыми листочками, которые ловко подхватили уставшего владыку, оплели со всех сторон и разместили в немедленно созданном кресле. Лер адрас растерянно моргнул, селись сообразить, для чего Тиль, Вопреки здравому смыслу, просил его снять защиту с дворца. Потянулся за ответом к своему дому и почувствовал, как в ужасе зашевелились волосы на затылке, потому что увидел, что его родной, изученный до последнего закутка и преданный, словно пес, живой дворец, погрузился в глубокий сон. Его крепкие стены поникли, По густым кронам то и дело пробегали волны необъяснимой дрожи. Могучий разум теперь мирно уснул, а вместо него в недрах южного крыла стремительно набирала силу нечто чужеродное, уверенно прорастало сквозь старый дворец, с ужасающей скоростью перехватывало власть над садами. Дерзко устанавливало свои порядки, охватывая с каждой секундой все большее и большее пространство и словно гигантская сеть стягивалась от окраин дворца к тронному залу, по пути отодвигая вялые ветки, пробиваясь сквозь мрамор толстыми корнями и накрывая притихший дворец густой тенью. По виску Тиля скатилась крохотная капелька пота. Лер Адрос слишком поздно понял, что творил этот страшный чужак и слишком поздно осознал, что оказался незложен. Его источник почти угас. Его сила перешла в руки потомка Изиара. Его дворец буквально пал, как падают стены неприступной крепости, захваченные коварным врагом. Защита была разорвана. Верные духи один за другим теряли связь с прежним хозяином. Весь дворец уже дрожал, как в лихорадке а то, что сумело вырасти в глубине южного крыла, все быстрее перехватывало власть над чертогами. У владыки Адраса вырвался горестный стон, когда прямо на его глазах некогда зеленые стены начали покрываться густой ясеневой листвой. В то же мгновение на закрытой от огня половине зала расцвели ослепительно белые цветы дома Лаэрта. Над ними изменилась аура, приобретя знакомые зеленоватые сполохи. Тяжелые плиты под ногами вздыбились, а между ними начали выдвигаться страшноватого вида корни, которые с тихим поскрипыванием принялись виться вокруг неподвижного тиля, создавая для него некое подобие трона. Когда же это шевеление закончилось, а предатель-чужак наконец открыл глаза, Лер Адрос со всей ясностью понял. «Это конец» потому что больше не было на Иоларе Летнего Дворца и Милостивого Владыки. Не было больше колыбели древнего народа, а на скелете прежнего дома теперь возвышались самые настоящие темные чертоги. Вот только их безраздельным повелителем был отнюдь не Адрас или Эраас, и не его дочь, замершая с выражением крайнего изумления на прекрасном лице. Атериниэль или Лаэрте — повелитель, единовластный владелец этой огромной силы, её источник и единственный потребитель, потомок Изиара и тёмный, бездна, как же это верно, он действительно тёмный во всех смыслах этого слова, владыка, единственный и безоговорочный господин. Момент страшного удара, Лер Адерос постыдно пропустил. Был настолько раздавлен неожиданным пониманием, что не заметил, когда белка прижалась к щиту Элиара, а дракон с раздражением отмахнулся от вставшей на его пути помехи. Бывший повелитель Эолара успел лишь увидеть, как утиля диковато расширились глаза, как рванулось у него из груди зеленовато-рыжее пламя, но не вперед, а куда-то в бок, глухо застонавшему от бессилия сыну и упрямо сцепившей зубы гончей. «Бел, я готов!» — зачем-то крикнул тёмный владыка, рывком воздев над собой холёные руки. А затем увидел побелевшего, как полотно эльфа и рыкнул. «Больше ты ничего не можешь сделать. Вас не должно задеть». Адерос нахмурился, когда столб огня промчался мимо, не задев их с дочерью даже краем, а потом запоздало сообразил. Чужак метился отнюдь не в них. Он всего лишь бросил огонь изнемогающему от тяжести другу, подпитал его щит, укрепил истощенную ауру, после чего вздыбил мраморные плиты пола между ними и белкой почти вертикально, оплел выпалшими из земли корнями, приподнял так, чтобы полностью укрыть Элла и Тарана от жара и заставил этот живой щит принять на себя очередной удар дракона. От раздавшегося грохота у присутствующих снова заложило уши. Ослепительная яркая вспышка больно ударила по глазам. От разбитого камня во все стороны брызнули мелкие осколки. А в середине воздвигнутой телем конструкции вспухнул безобразный бугор, как если бы туда ударило тараном. Края образующейся дыры оплавились, потекли, и бывший владыка успел даже подумать, что если бы не новый щит заклятия Элиара, на этот раз не выдержала бы мощи дракона и остро пожалел, что Бел не успел юркнуть под эту надёжную защиту. «Уф!» — облегчённо выдохнул Тиль, когда каменная преграда развалилась на части, оставив после себя лишь груду искорёженных обломков. «Надо же! Успел! таран вы как?» «Дерьмово!» напряжённо отозвался вместо друга Элиар. «Если бы малыш не выиграл для нас эти пару минут, спеклись бы. Ты очень вовремя». Он слишком силён. впопад обронил Таран, проверяя собственные резервы. «Мы втроём его едва держим. Резервы наполовину пустыщи, ты уже искрятся. И это тогда, когда он всего один. Боюсь, мы себя переоценили». «Поздно сокрушаться. Да и не стал бы он слушать. Сам видел, как пришёл, сразу огнём швырнулся. Всё равно надо было хотя бы попробовать». «Ты попробовал», — ядовито напомнил Светлый. «И что из этого вышло? Только разозлил его сильнее». «Я вижу. Но надо что-то делать. Уйти, не попрощавшись?» нет Тарен прикусил губу, селись разглядеть хоть что-нибудь сквозь заволокший зал клубы дыма. Затем покосился на Илану, на ее шатающегося от осознания их предательства отца, и тяжело вздохнул. «Нет, брат, они не должны страдать из-за нас. Отец, что у тебя?» «Порядок», — через мгновение отозвался Тиль, снова усевшись на импровизированный трон. Но помочь могу только отсюда. Довольно сложно удерживать ясень от продолжения. Боюсь опоздать. Сколько резервов тебе доступно? Почти все. Но их слишком мало, чтобы противостоять дракону на равных. Защитные заклятия на дворце очень слабые. Атакующих нет совсем. Чтобы создать свои, мне понадобится время. А времени у нас как раз немного. «Как там Бел? Я ничего не чувствую». «Я тоже», — тихо признался Таран. стригон Очень слабо». Хрипло ответил полуэльф, кое-как стряхнув в себя каменную крошку. «Но Бел в порядке. Вон, как мечи звенят. Надеюсь, прижмёт эту ящерицу как следует». Адрас незаметно перевёл дух. «И правда. Если шумят, значит, малыш ещё живой». Да не просто живой, а сумел-таки увернуться от удара и теперь отчаянно отгоняет врага от друзей. То слева, то справа слышится звон клинков, то дракон шипит, то ругнется кто-то сквозь зубы, то стул опрокинется. Тьма, да когда же развеется этот дым? Хоть бы разок взглянуть, что происходит. «Да чего мы дожили?» — сокрушенно покачал головой Элиар, ощупывая повреждённый щит и латая в нём дыры. Стоим тут как дураки и сделать ничего не можем. В заклятии, как в паутине. Вроде и близко, да лапами влипли, как в самое настоящее дерево. А эти пятеро болванов ещё и не хотят помогать. «Мы хотим, мой лорд», — тоскливо вздохнул Таш. «Так хотим, что уже зубы режутся. Но приказ...» «Кторку ваш приказ». «Нельзя», — облизнул прокушенную губу Нэш. «Нас потом без хвостов оставят. А то ещё и на вызов нарвёмся. Если выживем, конечно». «Таран, как ты их терпишь?» «Вот так». Следом за перевёртышами вздохнул Таран. «Сам знаешь. Вроде мой проклятый лес, да только иногда всей моей власти не хватает, чтобы их угомонить». «Эти проглоты ради вожака и на меня не посмотрят. Разве что прибить их, чтоб не наглели». Элиар помахал ладонью, разгоняя пыль, и фыркнул. «Из ревности, что ль прибить хочешь? А у меня есть повод». «Не знаю, не знаю», — подражая интонациям гончей, буркнул светлый. «Я бы не стерпел. Триста лет они мне нервы портят». Триста лет гады силищу копят и помалкивают, что уже давно хмер обгонять научились. А я, как не знал Бейл по-настоящему, так и до сих пор понятия не имею, что нам ждать от этого малыша. Малыша! Внезапно взвыли впереди, и одновременно с этим что-то загрохотало по полу, как если бы кто-то силой запустил старой табуреткой в стену. «Ах ты, тухлая отрыжка, торка! Я тебе потом такого малыша покажу!» Ильяр расплылся в совершенно гнусной улыбке. «Я же говорил, а ты переживал!» «Дурак!» — облегчённо перевёл дух Таран. «Тебя ж потом по стенке размажут!» Придумал тоже. «Бел малышом обозвать!» «Зато мы наверняка знаем, что с ним всё в полном порядке!» «Правда, малыш?» Перевёртыши усмехнулись. «Рискует ушастый лорд, ой, рискует. Белка же вспомнит потом, и одним храмовником повелитель золотого леса уже не отделается». «Убью!» Внятно пообещали снаружи, между надсадным пыхтением и яростным звоном скречиваемой стали. «Недобиток, белобрысый! Сейчас разделаюсь с этим чешуйчатым!» «Я тебя тоже люблю», — ничуть не расстроился Светлый. «Тиль, плети свою защиту. Моя скоро сдохнет, слышишь?» Теринель, сосредоточенно шевелящий губами, только фыркнул. «Без тебя не догадался. Не спались там, иначе, как я потом перед Мелиссой оправдываться буду». Наконец, туманная дымка начала рассеиваться. А вместе с этим грохот Стали стал отчетливее словно дымка не только мешала смотреть, но еще и звуки глушила. Очень скоро, сквозь расступающуюся пелену, проступили дальние стены, как ни странно, еще целые и бодро помахивающие серебристыми листочками. Поцарапанный, покрытый выбоинами и глубокими щербинами пол, уже не белоснежный, а черный от копоти. Затем на головы присутствующих надвинулся покореженный от жара потолок, а потом проступили и мечущиеся в дыму стремительные фигуры, высокая и блистающая голубовато-алыми сполохами, а вторая низенькая, ещё более проворная, успевающая и увернуться от опасного замаха, и отскочить, и бросить в него что-нибудь поувесистей. Элиар только крякнул, увидев, во что превратился великолепный некогда зал. Кресла жёстко разломаны, обугленные деревяшки валяются по всем углам, От роскошного стола остался лишь остов, опасно пошатывающийся на болезненно истончившихся ножках. В одном углу возвышается груда покореженного металла, все, что осталось от неудачливого стража, не успевшего сбежать, когда там появился взбешенный дракон. В другом углу красовалась устрашающих размеров яма, словно бы вырытая чудовищным взрывом. Кое-где до сих пор догорали остатки одной из колонн, вместе с десятком другим искалеченных кресел. По всему остальному пространству, рыча сквозь зубы и расшвыривая обломки, мечется разъярённый до невозможности дракон, а у самого его носа Адрос судорожно сглотнул, признав в закопчённом существе сумасшедшей белкой, скачущей вокруг создателя, недавнего пацана. Гончая плясала от него в такой опасной близости, что пару раз клинок дракона едва не чиркнул её по спине. Куртка её была не раз порезана и теперь свисала с плеч рваными лохмотьями. От рукавов осталось одно название, и белка давным-давно избавилась от бесполезных обрывков, под которыми мерцал её нелюбимый, но невероятно надёжный доспех. Она ласточкой взлетала по деревянным стенам почти под самый потолок. Вспугнутой птицы металась во все стороны, с поразительной ловкостью избегая ударов. Однажды диковато извернулась, и прямо на глазах у поражённого эльфа атаковала сама, но дракон только покачнулся от мощного толчка, тогда как его ответный удар едва не застиг гончую врасплох. Таран до крови прикусил губу, когда из-под кулака Создателя во все стороны брызнули каменные осколки. «Ещё бы чуть-чуть!» и там бы оказалась голова Белки. Да, она увернулась, но долго поддерживать такой безумный темп не могла даже она. Дракон был ужасающе силен. Одно лишь то, что ее удары он переносил, не поморщившись, говорило о многом. А уж тот факт, что ее прославленные клинки не смогли нанести ему существенного урона, вообще делало поединок бессмысленным. И, судя по тому, как нервно дёргалась жилка на шее гончей, по тому, как она дышала и двигалась, становилось ясно. Ей нужна помощь. Таран стиснул зубы. «Стрегон». Полуэльф, напряжённый не меньше, а то и больше него, с надеждой вскинул взгляд на вожака, но спустя томительно долгую секунду разочарованно опустил голову. «Прости, я не могу». «Проклятие! Ширташ!» Таран дернулся в заклятие побратима действительно, как муха в паутине. Но Светлый зашипел разъяренной гадюкой и пообещал, что самолично зашибет, если побратим нарушит целостность щита. Более того, мгновение спустя с ладони дракона сорвался еще один огненный шар и по закону подлости устремился сперва к белке, но не задел ее после этого, жадно набросился на истерзанный щит, заставив обоих эльфов надолго отвлечься от всего остального. Таран тихо выругался, понимая, что не сможет бросить попротива одного, еще лучше понимая, что не оставит адреса и не кстати заупрямившуюся Элану без помощи. Нити взаимного заклятия держали его не хуже цепей и заставляли оставаться на месте, когда Белке была нужна помощь. Конечно, эту защиту можно было разрушить, призвать огонь и спалить к торковой матери все усилия светлого. Но тогда сгорел бы и щит, завязанный на них обоих, и обязательно сгорели бы другие. Тот же Эл, отец, едва обретший силу ясень, благодаря которому дворец Адроса еще стоял. Оставался жив сам Адрос и его дочь, которая кое-кому была небезразлична, Таран выругался снова. «Демоны, демоны! Проклятая тьма и вся ее демонская армия!» Он должен был стоять и смотреть, как какой-то чешуйчатый урод пытается убить его жену, вместо того, чтобы закрыть ее собой, принять удар на себя, скрестить с ним клинки, как положено мужчине и мужу. А вместо этого... «О, тварь какая!» а ведь он даже не в настоящем теле, а значит, относительно слаб и неповоротлив. Да, Бел пока еще тянет время. Да, она пока успевает избегать его клинка. Да, она умница. Но даже ей не по силам удерживать его так долго. А отец все медлит. И Ясень от чего-то молчит. И перевертыши, сволочи мохнатые, не спешат нарушать приказ вожака. «Ха!» Вдруг выдохнула гончая в неимоверно быстром прыжке, взлетев по отвесной стене. Не в первый и, видимо, не в последний раз. Вот она впивается пальцами в толстые ясеневые ветки. Вот приникает к ним всем телом, будто прося о помощи. Вот прямо ей в спину летит с густо кривущего огня. Вот она оборачивается, запоздала, увидев опасность пытается уклониться и даже роняет свои чудесные клинки, чтобы взять максимально возможную скорость, но на этот раз почему-то не успевает. Устала и, опоздав на какую-то долю секунды, исчезает в бешено крутящейся воронке. Тарен до боли сжал зубы, а Лер Адерас обреченно прикрыл глаза, в то время как дракон, торжествующе улыбнулся и удовлетворённо кивнул. «Но, наконец-то! Попалась мартышка!» А мгновением спустя, прямо из кипящего воздуха, на него рухнуло что-то некрупное, но увесистое и яростно урчащее, с дико горящими зелёными глазами, оскаленным в мстительной усмешке ртом и крепко зажатым в кулаке матово-чёрным клинком, по короткому лезвию которого то и дело пробегали загадочные изумрудные искры. Дракон отшатнулся, запоздало признав заживо горящем существе прыткого противника. Изумленно вскинул брови, не понимая, почему это объятое пламенем создание все еще пытается сопротивляться. С досадой признал, что недооценил врага, и попытался отмахнуться, но белка, извернулась прямо в полете и ударила его ногами с такой мочью, что он все-таки не устоял. А затем невесомой пушинкой отлетел на несколько шагов, тяжело ударившись о каменный пол, и, потеряв по дороге свой страшноватый шлем, ненадолго выпал из реальности. А когда пришел в себя и открыл глаза, то первое, что увидел, нацеленный в горло кинжал из матовой черной стали, на лезвие которого вдруг вспыхнули древние эльфийские руны